Глава 48. Привидение. Когда рассерженный мистер Дрейпер выходил после своего утреннего разговора с Гарри, ему почудилось, что юный узник его окликнул. И действительно, Гарри привстал, чтобы позвать Стряпчего, но он был горд, а Стряпчий обижен. Гарри оборвал свое восклицание, а Дрейпер не соблаговолил остановиться. Гордость юноши была уязвлена, ему было неприятно, что стряпче видит его униженным, что у него вырывают согласие, пользуясь его бедственным положением. «Пусть подождет час», — решил Гарри, и угрюмо улегся на кровать. Да, он не любил Марию Эсмонд. Да, ему стыдно, что он так глупо попался в ловушку и дал ей слово. Хитрая, опытная женщина воспользовалась его мальчишеской пылкостью и наивностью. Она обвела его вокруг пальца, как ее брат, когда они сели играть в карты. Не же его родственники должны были бы пощадить его. Они смотрели на него как на добычу и думали только о своих эгоистических целях. Он размышлял о том, как они пренебрегли законами гостеприимства, как они хищно накинулись на молодого родственника, который доверчиво постучал в их дверь. Его сердцу была нанесена тяжкая рана. Он зарылся лицом в подушку. «Если бы они приехали в Виргинию, я бы принял их по-другому», — думал он. Из этого уныния его вывело появление гамбо, который, ухмыляясь во весь рот доложил, что к мистеру Гарри пришла дама, вслед за чем в комнату вошла дама в плаще с капюшоном, о котором мы недавно упоминали. Гарри сел на кровати бледный, измученный, и дама, не дожидаясь, чтобы слуга ушел, с рыданием подбежала к молодому узнику, обняла его с истинным чувством и материнской нежностью, принялась целовать его, обливая слезами и всхлипывая. «Ах, мой Гарри!» — вскликнула она. «Думал ли я увидеть тебя в таком месте?» Он попятился, словно испугавшись ее появления здесь, но она опустилась на пол возле кровати, схватила его лихорадочно горячую руку, обняла его колени. Она питала к нему искреннюю привязанность и нежность. Когда она увидела его в этой убогой комнатушке, увидела, как он побледнел и осунулся, ее сердце исполнилось подлинной любви и жалости. «Я... я думал, что...» то никто из вас не придет, — грустно сказал бедный Гарри. Вновь слезы, вновь. На горячую юдную руку сыплются поцелуи, вновь нежные объятия. Некоторое время дама не находит в себе сил заговорить. Мой милый, мой милый, — вырывается у нее с рыданием. Мне невыносимо думать о твоем несчастье. Как не очерствело это сердце, оно не стало совсем каменным. Эта беспощадная жизнь не была одной лишь пустыней. Даже мать Гарри не могла бы быть нежнее и говорить ласковее, чем эта его родственница, стоящая перед ним на коленях. «Боюсь, что в этих долгах повинное мое мотовство», — сказала она и была совершенно права. «Ты покупал драгоценности без безделушки, чтобы доставить мне удовольствие. У как я их сейчас ненавижу. Прежде я бы никогда не поверила, что они могут мне опротивить. Вот, я принесла их все. И еще кое-какие украшения. Вот и вот. И все деньги, какие у меня есть». И она высыпала на кровать рядом с Гарри броши, кольца, часики и десятка-два золотых. При виде них у юноши странно сжалось сердце. Он был тронут до глубины души. «Милая, добрая кузина», — сказал он с рыданием. Больше никаких слов его губы не произнесли, но они, несомненно, продолжали выражать его благодарность, его нежность, его волнение. Вскоре он совсем ободрился и с улыбкой отложив в сторону украшения, которые подарил Марии, рассказал ей, в какое опасное положение он попал, заложив такие же безделки, купленные в кредит, и как стряпчий совсем недавно оскорбил его, коснувшись этой темы. Деньги своей милой Марии он не возьмет, пока у него денег достаточно, более чем достаточно, но он ценит ее 20 гиней так, словно их 20 тысяч. Он никогда не забудет ее любви и доброты, никогда и клянется в этом всем, что для него свято. Его матушке станет известно, ее бескорыстное благородство. Она придала ему новые силы в ту минуту, когда он совсем пал духом под тяжестью стыда и позора. Да благословит ее за это небо. Пересказывать беседу кузена и кузины дальше нет надобности. После визита Марии мрачный день словно посветлел, и даже сносить заключение стало легче. Свет вовсе не такой уж себелюбивый и холодный. Тот нежное чувство, которое истинно его любит. Даже Каслвуд оказался не так плох, как он был, подумал. Он был чрезвычайно огорчен, что не в состоянии помочь своему родственнику. Но он весь в долгах. А денег, которые он выиграл у Гарри, он лишился на следующий же день. Но он сделает все, что в его силах. В самое ближайшее время он навестит мистера Болинтона. Сегодня же он дежурит в дворце и не может распоряжаться собой почти как Гарри. Вот так они мило и нежно болтали, пока не начало смеркаться, а тогда Мария, вздохнув, попрощалась с Гарри. Дверь, только-только закрывшаяся за ней, вновь растворилась, и в комнату вошел Дрейпер. «Ваш покорный слуга, сэр», — сказал стряпчий. Его голос, как и самое его присутствие, были Гарри крайне неприятны.